Глава четвертая. Мехдвор. Через пару часов мы вышли к механизаторскому двору, по пути наткнувшись на вакуумную лужу. Лужа была наполнена черной стоячей водой с маслянистыми разводами. Мышь подобрал арт-льдинку, плоская размером с ладонь блюдце белого цвета с голубыми разводами. А я нашел, тупо наступив ногой, град. приплюснутый с одной стороны полупрозрачный шарик размером с голубиное яйцо. А весило это яйцо столько, что можно подумать, что оно сделано из свинца. Прячу находку в контейнер, и мы идем дальше. Солнце стояло уже высоко и пекло спину, когда впереди за камышами показались крыши гаражей механизаторского двора. «Мы как раз переходили через одну из проток, когда идущий за мной винт меня окликнул. «Кабан, гляди, голованы!» Он показал рукой влево от мостков. В воде среди камышей на фоне рыжего глинистого дна выделялось темное шевелящееся пятно. Винт кинул в воду гайку, и пятно рвануло к ней. Наклонившись, я разглядел, из чего состоит пятно». С виду обычные головастики, только размером с кулак, но в зоне нет ничего обычного. Эти головастики имели рот полный острых, как бритва зубов, прогрызающих даже защитные костюмы. «Здесь у нас раньше брод был», – винт сплюнул в воду, и голованы метнулись к новой добыче. Но после того, как это место облюбовали голованы для метания икры, нам проще было построить мостки – чем каждый раз тратить боеприпасы. «И латать костюмы», — поддержал разговор царь. Он остановился и, расстегнув штаны, поссал воду. Головастики, пару раз глотнув испорченную воду, мотанули всей стаей к камышам, и там, сбившись в кучу, злобно таращили бусинки-глазки. «Во, и брезгли вы и ужасно!» — удивился царь. «Все время так делаю». а эти фонящие сволочи до сих пор морды кривят. Ладно, пошли дальше. При подходе к механизаторскому двору у меня на экране появились восемь изумрудных точек пикета, а у царя пискнула рация. «Царь, ты?» «Я, тротил, готовь поляну». «Почему в пятером?» «С нами сталкер, который спас винта». «Это который кровососа завалил?» «Он самый». «Ясно». «Подтягивайтесь!» Рация пискнула отбоем. На механизаторский двор сходились три тропы, поэтому сталкеров было больше, чем обычно. Мы поздоровались со всеми и подсели к тлеющему костру. «Как дошли?» Поинтересовался двухметровый мужик, одетый в бороду и плащ чейн с винчестером, ставя на огонь чайник. Царь сел с ним рядом и вытащил ПДА. «Вот здесь на тропе появилась карусель». Здесь мы зачистили кабанов и ручейника. Тут вакуумная лужа. Пожалуй, все. Винт повел меня знакомить с парнями. Чук, гек, близнецы. щорс с козлиной бородкой. Гнява, нос, носище. Белый, кум. Ну, отратила ты уже видел. Иди к костру, а мне надо с гнявой перетереть. Я вернулся к костру. Здесь восемь человек, а вас четверо. «Как вы их менять будете?» Любопытствую у Берета, который, пуская слюни, нарезал колбасу рядом на деревянном столике. «Хаммер со стороны затонувшей деревни идет. Скоро выброс. Они там аппаратуру для каланчи забрали. А потом тротил на базу будет идти после выброса и снова их поставит. А выброс где пережидать будем?» «Здесь, конечно. Под гаражом хороший бункер и вместительный. Все влезут». ПДА запищал, и на экране с западной стороны появилось еще четыре зеленых точки. Тротил поднес к губам рацию и обменялся приветствиями. Со стороны моста появилась еще одна группа сталкеров. Тротил поднялся и пошел встречать гостей. К нам присоединились еще четверо сталкеров. Один был с чейзером, остальные с калашами. Идущий вторым нес какие-то три ноги на плече. Они подошли к костру, пожали всем руки, и тротил нас познакомил. Хаммер, гном, пыса и хобот, которые моего кровососа пугали. «Кушать вот оно, садитесь жрать, пожалуйста», — вежливо пригласил всех к столу берет. Все, кроме часовых, чук, гек и белый на тропах за ящиками с песком и металлическими листами, и кум на крыше ангара лицом на восточную сторону. Невидимый сектор для остальных из-за Г-образной постройки ангара. Подошли к столу. Снятую с петель дверь положили на две бочки, на котором среди тушенки, рыбных консервов, лука, хлеба и сала с прожилками мяса стояли три бутылки с противорадиационным. «Не пьянство окаянного ради», — поднял тост тротил. «Ну, вздрогнули. Кружки с лекарством зашли хорошо». Я взял со стола луковицу и с хрустом впился в нее зубами. На глазах выступили слезы. Лук был хорош, продирал по самое некуда. «Между первой и второй?» — начал тротил. «Военные!» — закричал кум, на крыше вскакивая на ноги и поднося к лицу бинокль. Сталкеры вскочили и похватались за оружие. «Что им здесь надо?» — тротил, прожевав кусок сала. Залез по лестнице на крышу и тоже достал бинокль. «Южный хутор вызывает механизаторский двор. Прием!» Ожила рация у царя. «Мехдвор слушает», — отозвался Тротил. «Тротил, только что восточнее нас, по самой границе аномалий, прошла пара черных акул. Идут курсом на мехдвор. Как поняли, прием!» «Вижу их. Спасибо, барон», — сказал Тротил в рацию. «У вас все в порядке? Помощь не нужна?» «Пока нет. Отбой». Я закрыл забрала. На экране с юго-востока стремительно приближались две серебристые иглы. Подлетев, они разошлись в разные стороны и взяли механизаторский двор в клеще. Борт 472 вызывает шторм. «Шторм? Где остальные из группы?» Заговорили динамики у меня в шлеме и рации у сталкеров. Они, конечно, брали частоту военных. «Шторм, почему не отвечаете? Обозначьте себя!» Сталкеры удивленно переглядывались. «Шторм, обозначьте себя! Скажите пароль!» Все уставились на меня, и я понял, что «Шторм» — это бывший хозяин моего костюма. Видимо, когда Новиков починил броню, вместе с системой спутникового позиционирования включился маяк, и на сигнал этого маяка прилетели вертолеты. «Я не Шторм», — севшим голосом сказал я в усик микрофона. «Борт 472 вызывает периметр 3. База, ответьте». «Периметр 3 слушает». «В бронекостюме Шторм неизвестный человек. Членов группы не обнаружено». Какие будут указания? Прием. Борт 472. Зачистить местность. Как поняли. Прием. Периметр 3. Вас понял. Приступаю к зачистке. Сталкеры, не дожидаясь конца сеанса связи, ломанулись в ангар. Быстрее! В бункер! Там не достанут! Стоявший рядом со мной берет схватил меня за рукав и поволок за остальными. Серебряные иглы на экране налились алым цветом. Целик метнулся к ближайшей мишени, а в шлеме завыли резкие короткие сирены. На экранах вспыхнула надпись «Атака с воздуха», «Контрудар». На плечах броника, щелкнув замками, раскрылись две миниатюрные шахты. На забрале мигнуло слово «Залп», и с левого плеча стартанула мини-ракета. Повалив меня на спину отдачи при старте. Ого, только и смог подумать я. Ближний вертолет, которому мини-ракета попала в турбину, дернулся в сторону, задымел и завалившись на бок начал падать куда-то за ангар. Целик нашел второй вертолет. Я лишь успел подняться на локти, когда с правого плеча сорвалась вторая мини-ракета. Отдачи меня снова бросило на землю. Я ударился головой и потерял сознание. Очнулся я уже в бункере. Надо мной склонился царь. Очухался, гроза авиации. Что это было? Во рту пересохло, и я еле ворочил языком. Это у тебя надо спросить, чем ты их приложил. Когда поступила команда на нашу зачистку, Броник опознал вертолеты как врага и сам дал по ним залп. хороший у тебя бронник и тактический блок у него не хилый отозвался из угла тротил если бы у нас такие бронники у всех были мы бы вояк как лошадок и в хвост и в гриву дрюкали а я второй вертолет тоже сбил бронник вколол мне какую то гадость за аптечки в задницу и голова понемногу прояснялась странно укол в задницу а попустила голову да нет второй ушел от ракеты И это самое неприятное. Но мы в бункере, он нас не достанет». «Уже достал», — царь указал рукой в сторону. Я глянул в том направлении. Свет фонарей скрадывал углы, и видно было плохо. Я закрыл забрала, автоматически включился ПНВ, и я все понял. На месте ступенек лежали обломки бетона с торчащей арматурой и куски плит перекрытия. Это он нурсами прошелся. «Были бы мы в ангаре, уже белые тапки примеряли». «А второй выход есть?» «Догадайся с одного раза». «Понятно. И что делать будем?» «Выброс пересидим, а там видно будет». Царь отошел к костру. В голове уже гудело, в ушах стоял неприятный на уровне ультразвука писк, а инфразвуковые колебания отзывались в позвоночнике вибрацией. «Скоро выброс». У костра установили стол из ящиков, и теперь уже все сталкеры пили прозрачную. «Кабан, подсаживайся к нашему столику», — махнул рукой тротил. «А закусон откуда?» На столе лежала все та же закуска. «Это мы с пысой спасли», — отозвался Хобот. «Я, как вертолету увидал, сразу водку со стола спасать побежал, а пыса с закуской в бункер ломанулся». «Молодцы!» «От имени руководства объявляю вам благодарность», — отозвался царь. «Ага, с занесением в грудную клетку», — вставил свои пять копеек тротил, и все заржали. «Наливай, чё ждёшь? Подводку и выброс не так на мозги давит». Допив и доев, сталкеры принялись травить байки. «Хаммер, расскажи про хохмача», — попросил пыса старшего группы. «Вот я помню», — начал Хаммер, ковыряя в зубах спичкой. Шли мы втроем с лысым и хохмачом на насосную станцию. Погодка тихая, камыш шелестит, а хохмач, как всегда, по сторонам глазами рыскает, приключения высматривает. Но вы его знаете, у него не шило в заднице, а целый кол. Сталкеры дружно закивали, а Пыса даже ухмыльнулся. «Вот, идем мы, идем, и видим, на одной полянке лежит труп кабана». Хохмач, как увидал его, аж весь преобразился, и к нему. Подбегает, значит, и кирзачом по жопе, и орёт. «Вставай, зараза! А ну бегом домой в свинарник! Я его по всему болоту ищу, а он тут разлёгся! Мы с лысом ржать, а кабан как подорвется и бежать от нас! Мы в ступоре! Хохмач так споднятый для очередного пендаля ногой и застыл!» «Кабан-то спал, оказывается, а мы его за труп приняли. А кабан как ломанул по кустам, наверное, до сих пор бежит, свинарник хохмача ищет». Сталкеры захохотали. «А помнишь, как он где-то фосфоресцирующей краски достал?» Вытирая слезы, сказал тротил. «И стайку плоти в зебр размалевал. Долго еще потом по болотам ночью зебры табуном бегали, часовых пугали. Все снова засмеялись. и я вместе с ними, когда представил этих зебр. «А я слышал, что хохмач гнездо и листых раков гранатами разворотил и в эту дырку нагадил», — отозвался мыш. «Ага», — сквозь смех сказал тротил. Потом он долго задницу спиртом от укусов прожигал и говорил, «Не только вы нам можете гадить». А когда он слепому псу на шею колокольчик привязал и отпустил, пес своим ломанулся, — Те перепугались и от него. Так по всему болоту два дня и носились, пока пес с колокольчиком в аномалию не вляпался. Опять вспомнил царь. Все опять повалились от хохота. А бюрера, размазывая слезы, простонал тротил. Как он его поймал, не знаю, но напоил водкой и приволок на базу. Потом они, обнявшись, сидели у костра и пели песни. Ну как пели? Хохмач запевает. «Ой, чей-то конь стоит!» А Бюрер ему подвывает. Лебедев вышел послушать, кто это так душевно воет. И все бы ничего, но карлик стошнило прямо на сапоге атамана. Лебедев полчаса орал трехэтажным матом, поминая всю родню Бюрера и хохмача. Карлик от такого откровения засмущался, обписался и, завыв дурным голосом, полез прятаться в рюкзак к хохмачу, Сталкеры уже стонали, лежа на полу. «А голованы!» — уже во весь голос проревел Хаммер. Он их возле насосной станции, когда в дозоре был, наловил, а потом на базе незаметно в кастрюлю супом кинул. Лебедев его по всей базе половником гонял, после того, как у себя в миске голована выловил. Сталкеры еще немного поржали и стали укладываться спать.